Глава девятая Волхов тронулся ночью, как раз на Пасху. заранее новгородцы собрались по обеим сторонам реки. Посадничьи люди пешнями разбивали заломы, скоплявшиеся перед устоями Великого моста. Мост, угрожающе трещал от натиска голубых искристых громадин. Выступившая из берегов вода подмывала бани и крайние к Волхову амбары. Лодочники с криком оттаскивали крючьями челны, спихивали наползающие на корабле ноздреватые сверкающие глыбы, и надо всем стоял ровный гулкий треск и шорох плывущего льда. Мальчишки, совсем отбившись от рук, прыгали на ближние льдины, падали с визгом в воду. Мокрые насквозь, дрожащие, равнодушно хлюпая носами, Принимали шлепки и подзатыльники матерей, неотрывно ожидая одного — выскочить в полупросохшей шубейке и снова нестись на Волхова. Лед пошел! Лихорадочно стучали по дереву молотки ладейников, конопатели, смолили, не прекращая работы ни днем, ни ночью. С последними льдинами поплывут смоленые черные корабли в Ладогу, в великое озеро Нево. Оттуда жерелом к Котлингу. А кто и дальше? В Ругадив, Раковар, Колывань, Стокгольм, Готланд, Любек. Котлинг, Котлин — современный Кронштадт. Река Нева в древности была шире и называлась Проливом. Жерло или Устье. Ругадив, приморский город, находился недалеко от современной Нарвы. Раковор — современный Раквере, приморский город между Ругадивом и Колыванью, Таллином. Раковор и Колывань постоянно соперничали с Новгородом, пытаясь захватить выходы к морю и торговый путь по реке Нарове, Нарве, к Чудскому озеру. Ждут уже русские купцы на подворьях Стокгольма и Визби, ждут свои ладьи с товаром. Ждут ганзейских перекупщиков. Не пускает ганза далеко русские корабли. Вспоминают старики, что прадеды далеко ходили на своих ладьях. В Дании, в норвежской земле были русские подворья. Были, да нет. Сей год раковорцы с колыванцами, и те ладятся заступить пути Великому Новгороду. Сумеют ли только? Быстро под весенним солнцем просыхает земля. Во дворе у Алексы весело стучат новгородские, ладные, с тонким перехватом у обуха, с широким оттянутым внизу лезвием на прямых рукоятях топоры. Сам хозяин в красной холстиной рубахе, без кушака, без шапки. Волосы растрепались под ремешком. Тоже с топором сидит верхом на срубе. Отложил все печали и попеченья и, эх, размахнись, рука! Размахнись, да не промахнись. Ничего не впервой. Веселая плотнинская работа, хоромное строение. Стучат топоры. Ничего купить можешь. Колываньские немцы в конеч разорят, да к нам в атагу подавайся. На хлеб всегда заработать. Щурился Олекса на языкастого плотника. Вот язва. Однако рад похвале. «Не застудись, зябка просит Дамаша, выходя на крыльцо. Мать та лежит, простыла. Дамаша сейчас от нее. «Как мать?» — спрашивает сверху алекса «Ничего лучше!» «Кто с ней?» «Полюжиху оставила». «А, ну добро!» Солнце печет сквозь рубаху, а от земли все еще тянет зябким холодом. Тут и впрямь недолго простыть. Закончив венец, спускается Алекса вниз, проходит горницей, приказывает новой девке Ховре вынести медового квасу плотникам. — Что, Анфиме, без дела сидишь? Сидит Анфимка над буквицей, пишет на старом обрывке бересто. «Ба-бе-би-бу-бы-бя, ва-ве-ви!» Устал Анфимка, стал рисовать человечков. Круглая голова, две палочки, руки, две палочки, ноги. «Это кто же у тебя?» «Дружина новгородская пошла к колываню». «Эх ты! Воин!» — смеется Алекса. Ероша светлую голову сына. Наслушался умных речей. Сказал, и тенью пробежала по душе. Умные речи, как давишню Ратиборову. Забыть бы, рад, не забудешь. Янька сидит за пяльцами, ябедничает отцу. — А Анфимка и не пишет вовсе. А нам с малушей мешает только. Мы загадки отгадываем. — Ты, Янька, одну загадку отгадала ли в жизнь? — Батя, батя а скажи что такое нам хов рассказала цидо отцы ци на край волосцы хай да махай середка пихай сама подумай стреказа для тебя и загадка а ты анфиме знаешь ли не этот стой ты это делают молцы молцы торопится янька тесто и смотрит круглыми глазами угадала или нет смеется Алекса портно полощут в пролубы кичигой поддернут да вот еще загадка вам отгадаешь янька красные выступки куплю бежит бесок мимо лесок закорючий носок заломя хвостячок посмеявшись проходит к себе спускается в подклет оглядел снасть сверла пировидные, тесла топоры пилы скобели из стамески и долота. Выбрал изогнутый резец, потрогал острие, присвистнул, отложил, взял другой. Передернул плечом. Эк, нахолодало за зиму. Поднялся по крутой лесенке в горницу. — Батя, сделай Лева зверя! — закричал Анфимка, увидев в руках отца резчицкий снаряд. — Будет тебе Лев зверь! — Ну как, стрекоза? отгадала загадку. — Это, ну, просто бесок, ну, бес, нетистый. — Не видать тебе красных выступков, Янька. А ты, Анфимка? — Лодья. Боясь ошибиться, неуверенно протянул Анфим. — Молодец, верно угадал. — Батя, батя, а я почему угадал? — торопится рассказать обрадованный Анфим. — Давимые варяжские лодьи смотрели на Волхова так вот такие носы». По уходу отца он старательно, выдавливая костяной палочкой, рисует на бересте корабль с круто поднятыми кормой и носом. И на нем опять человечков, варяги, приплыли торговать. Олекса меж тем, накинув сероваленный зипун, нашла тучка, потянула с реки холодом. Куском угля делает разметку на причелине. Прицелившись, Решительно и круто взрезает дерево. Плотники, поглядывая, смолкают. «А ты, мастер купечь, без шуток, иди к нам! напою пою возьмем!» Смеется Алекса. Того боли рад похвале. Стучит дубовой колотушкой, режет и выбивает. Вылезает из-под резца еще грубая, неотделанная голова крылатого грифона. Это справа, а слева поставлю лёва зверя Анфиму радость будет, — думает Алекса, с осторожной силой нажимая резцом, выбивает Аколину и заваливает края. Постукивают топорами плотники, поглядывают на Алексину работу. Мастер, да и только. Не родись Алекса купцом, был бы плотником, древоделий, резал ворота до причелины, Покрывал бы густым плетеным узором наличники, вереи, подзоры, столбы, и саани Ходил бы пеший на ту же рать к колываню, Да лихо гулял по праздникам в красной рубахе домотканной, В желтых сапогах яловых, в зипуне сероваленого сукна. И дело бы не было до хитрых боярских козней. «Творими речу, не как плотничаешь!» — донесся снизу голос Максима Гюрятича. — Про братчину Никольщину забыл ли? Разом покинул радость. Неспроста пришел, падя опять от Ратибора. И другу не рад Олекса. Спускается на землю, снова становится купцом. — Про братчину как забыть? Колюш я куны внес за себя и за Якова. — Якова твоему пора на паперти стоять. А ты его все в купецкое братство тянешь. Много кун ему передавал. Ни одному ему даю, — отрезал алекса Крепко хлопнул Максима по спине. — к на сени. Ты меня с Яковом не равняй чуть обиженно протянул Гюрятич. — Я свое со глуби моря достану. А он с моста не подберет. За мной серебро еще ни у кого не пропадало. «Ойли. Ты что, Алекса, не веришь мне? Али брат что наплел?» «Брат, верно, тебя не любит. А что он переводником николи не был, то сам знаешь. Тайностей твоих он мне не выдавал, не боись, Максим. А я что дал, то дал. Мы с тобой, дружья приятели, давно были и будем. Давай, сказывай, по что пришел? делом «Не делом, а ли пустым разговором?» «От Ратибора поди!» «Ратибор только напомнить велел, а я к тебе от себя самого!» «Ты, Олекса, не гневай на меня!» Начал Максим, бегая глазами, когда вошли в сени и уселись на перекидную скамью, прям волоковых окон, сейчас настишь раздвинутых ради весеннего теплого дня. «Я серебро у тебя взял!» «Нынче всем серебро нать, я знаю. А только хочу дело предложить. Такое дело? Я бы сам один попользовался. Да перед тобой в долгу. Ворочается дружина, путятина чать, Из югры меха везут. Слышно, в распуту подмокли, отдадут нипочем. Мало тебе было горя в немцах с подмоченным товаром. Опять хочешь?» Ратибор еще не в Тысяцких, гляди. Нет, погодь, дело верное. Я отправлю без пробы, помогут. Человек есть на Варяжском дворе, на кораблях. А под Раковаром нападут Разбоеве. Товар тот пограбят. Как знаешь. Максим кинул глазами врозь, повел носом. Человек есть верный. Тать, а верный? Тарашка. «Ну, Максим!» — только и вымолвил Олекса. «Да нет, ты выслушай. Дело-то верное. Цену возьмем с купцов немецких по правде, по грамотам договорным, прибыток пополам, а?» «Нет, Максим Гюрятич, друг ты мне, от того уволь. Я в татьбе не участник, бог даст с немцами и без того переведаемся». И, видя настороженный лик Максима, с которого исчезла обычная плутовская усмешка, добавил. «Про то, что ты мне молвил, я не знаю и не слыхал того, и в роте о том стану и побожусь, коли надо, что ничего не знал». Твердо глянул в пронзительные глаза Максима. «Ну, спасибо, Алекса», — заторопился тот, суетясь. «Запутался ты, Гюрятич? Маленько есть того, Алекса». «Но я не пропаду, не боись, и серебро верну по грамоте в срок». «Верю, Максим. а и задержишь, я на тебя скоро объявлять не буду, сам знаешь». «Ну вот», — Максим склонил голову, покраснел даже. «Ну вот, ты про братчину цыгой-то хотел ли?» — напомнил Олекса другу. Максим рассмеялся мелко, встряхнулся, пришел в себя все еще бегая глазами начал сказывать. Дела были пустяковые. Из-за них одних и ходить не стоило. Про все то алюевец с карпом урядят. Решительно перебил Олекса. Ты лучше вот что, раз уж пришел. У Фомы Захарича будешь? Пойду. Я сам ладил сходить. Так ты передай. Я, чего он прошал, исполнил. Захарич баял певца нам нать доброго. Спеть-то кто не споет, а так спеть, как покойный доможир, Царство ему небесное, поискать надоть. Вышено не пригласишь, век на книжом дворе, А терпило уж из селов вышел, не поет нынь. Люди ему говорили, Захаричу, в Неревском конце Чупро, Медника афаноса сын, на даньславлей улице живет, Добрый певец. Я у Дмитра прошал, Говорит, люди бают, не лгут. Он запоет, тут и заспал, и заслушался бы. Из сине моря повызданет, из темных лесов повыведет. Так передай, можно звать безопасу. Мотри, Максим, не забудь. Фома Захарич сильно тем озабочен. Без хорошего певца пир не в пир. Ушел Гюрятич. Посидел Олекса, пригорюнился. Дожил я верно, что уж и такое предлагают. И кто? Отдумал снова лезть на хоромину. Вспомнил вдруг, что надо не с дила проведать, товар свести, а скоро и карелы по воде придут с железом, докурядить да с мытником, чтоб не держали разом, и мытное внести. — Где только серебра взять? — Да, Гюрятич, добро начали, чем только и кончим. Утопит нас с тобой Ратибор. Ну -ка, ховра. Пока, балакусь, сбеги, скажи седлилке, пусть коня запряжет.